я сказал «хорошо». «Думаешь, от испуга или жажды мести?» «Ничуть. Могу я закурить в этом доме?» А он принялся высекать огонь из своего капризного кремня. На толстой глиняной тарелке перед Сагайдачным пофыркивала глазунья со шкварками. Старик кое-как управлялся самодельным ножом и трезубой домашнего литья вилкой и в то же время разговаривал с Антониной, стараясь отвлечь ее от тяжелых мыслей. Мне казалось, он уже раньше был готов к тому, что Антонин останется сиротой. Догадывался. — Вы совершенство, — сказал Сагайдачный, следя за ее руками. Она положила ему добрую половину сковородки и теперь нарезала хлеб, дар Серафимы. Вам уже говорил этот молодой человек, что вы совершенство? Он, конечно, не успел. У них сейчас, видите ли, в моде мужественная застенчивость. По-моему, это просто от неумения выразить свои мысли и чувства. В наше время не стеснялись говорить женщине хорошие, красивые слова и не путали лезть с комплиментом. «Кто вас научил, как надо держаться, Антонина?» Она чуть заметно улыбнулась. «Никогда я не видел Сагайдачного в таком настроении. Знаешь, высказывание, всю свою жизнь он просидел на приставном стуле», — спросил он у меня. «Это Монтень?» Я вновь вступил в игру. Во времена Монтене не было приставных стульев. Это Ренар. Так вот, я сидел на таком приставном стуле, и было хорошо. Я мог наблюдать. Мне видны были и оркестр, и галерка, и билетаж, и портер, и статисты, выглядывающие за кулис, и дирижер. Вернее, человек, который воображает, что дирижирует. И суфлеры, и даже правительственную ложу я видел. В ней все время менялись люди, а опера все та же. Представь себе это приятно сидеть на приставном стуле. А ты пришел и согнал меня. Поставил перед идиотски глупым вопросом. «Либо я должен сказать им правду и таким образом предать тебя, либо я не должен говорить им правды, обмануть их. Вот ведь как! Альтернатива! Я вынужден был ввязаться в ваше дело». Теперь справляю поминки по моей прежней милой спокойной жизни. А почему все это произошло? Он все старался поддеть с неуклюжей тупой вилкой кусок яичницы, но та ускользала и ускользала. С непонятным упорством старик преследовал яичницу. Я незаметно подвинул к нему ложку. «Потому что я позволил себе полюбить тебя». «Иван Николаевич, а любовь в конечном счете всегда вынуждает нас страдать». Мы с Антониной переглянулись. «Да-да, не удивляйтесь, и вы будете страдать. От разлук, от переживаний, от обид со стороны детей, от непонимания, которое будет случаться и у вас, как и у всех». «Да мало ли от чего еще. Не думайте, что ускользнете. Надо платить за счастье привязанности и любви». Но Сагайдачный со стариковским упрямством продолжал работать вилкой, как рыбак о строгой при ночной ловле. Наконец-то ему удалось справиться с яичницей. Он проглотил ее, широко раскрыв рот, как птенец разом. По-моему, он был рад этой маленькой победе и продолжал. «Зато мы кое-что приобретаем. Вот вы кормите меня завтраком, как заглянувшего на огонек родственника. Быть родственником — это хорошо». Я сумел разглядеть глаза старика за овальными стеклышками. Они не шутили, они были серьезны, эти глаза. В сущности... «Обманывать мне не впервые», — сказал он. «Ведь я болезни свои обманул. Их было у меня столько, что в молодости на военную службу не взяли. А вот мне семьдесят, и я многих еще мог бы пережить. Родичей жены Марии Тихоновны обманул. Правда, нечаянно». Они надеялись на богатое наследство, а я, во-первых, не помер, во-вторых, оказался беден, как церковная крыса. Антонина поставила перед ним большую кружку чаю, заваренного, как я догадался, по запаху на и шалфея. Старик любил именно такой чай, но я никогда не говорил ей об этом. В глухорах обычно пили морковный Настоящего, естественно, ни у кого не было. Но как она узнала, откуда это понимание, это чутье, она продолжала удивлять меня. Сагайдачный не спеша и с удовольствием выпил чай. Я видел, что он исподоль рассматривает глиняных зверей на полке. Потом он прошел к ним и глядел более внимательно. «Это, конечно, ваша работа». Обратился он к Антонине и сам себе ответил, «Да-да, конечно же, это ясно. Случается же такое в наших богом забытых селах», — повторил он уже слышанную мною фразу, не сводя глаз с Антонины, «да-да, спасибо вам за все. Было так хорошо посидеть рядом и ощутить на миг искреннее участие и заботу». Жаль, что я приехал в тяжелое время, недоброе, и вам не до меня. Простите, старика. Ну, а теперь за дела. Он снова галантно поцеловал ей руку, у порога остановился и поклонился Антонине, и она ответила ему поклоном. По-моему, они понравились друг другу. — А что? — сказал Сагайдачный, надевая плащ. «Старики способны вновь ощутить свою молодость, только через других. Ты извини, что я вел себя никак на поминках, думаю, так лучше». Мы вышли к телеге. Моросил дождь, лысуха уныло ждала, в гриве ее светились мелкие бисерные капли. «Спасибо вам», — сказал я. «Что за народ?» — сказал Сагайдачный. «Лезете в пекло и еще благодарите!» «Смотри, береги себя!» Он достал из внутреннего кармана старомодного клетчатого своего сюрточка какую-то трепицу. Развернул. В ней лежали сережки. Каждая состояла из трех слитых золотой вязью воедино крупных голубых капелек. «Это бирюза», — сказал Сагайдачный. Чудесный камень. На хорошем человеке он светлеет, и если человек здоров, радостен и светел внутри, то и камень отражает это своей радостью, мерцанием. Но если близка кручина, болезнь, то камень становится темным и невзрачным. Так старики говорили в мое время. «Это, пожалуй, и есть мое сокровище, о котором здесь ходило столько слухов. Я хочу, чтобы ты передал их Антонине. Нет, нет, не отказывайся. Пожалуйста. Я человек старого склада. Я очень ценю такие безделушки. Вы этого не понимаете?» Эти штучки позволяют ощутить себя во времени. От матери они переходят к дочери и далее, далее. Может быть, даже души наших предков живут в этих камнях. Пусть эти камешки начнут новую жизнь в новой фамилии. Он вложил сережки мне в ладонь. «Бери». И поехали к Глумскому. Усаживаясь в свою таратайку, он вдруг наклонился ко мне и заговорщически прошептал. «Бувае иной старый, не зная сам чого здрадие, не иначе стане молодый, и заспивае, як умие». «Ну, кто?» «Шевченко», — ответил я на этот раз безошибочно продолжив старую игру.